СНОСКА-1 Со времен Древнего Царства, то есть с самого начала известной ныне истории цивилизации Египта, в Египте существовал Дом Жизни, жреческая структура, образно говоря, объединявшая в себе информационные возможности нынешних Академий наук СССР и властные возможности спецслужб. По первому требованию Дома Жизни, хозяйственная система Египта обязана была обеспечить его всем заказанным в потребном количестве без каких-либо пререканий. Но это означает, что будучи основой для ликвидации и разрешения разного рода недоразумений, тандемный принцип для его осуществления сам требует ясного разумения определенных вещей, и волевого согласования с такого рода разумением поведения каждого из участников тандема. Прежде всего необходимо понять и смириться с тем, что концепция единоличного, в кавычках, авторского права, право на интеллектуальную собственность, которая на Западе рассматривается как одна из основ их цивилизации, препятствуют осуществлению свободной интеллектуальной деятельности и совершенствованию духовной культуры в обществе как вообще, так и на основе тандемного принципа в частности. Тандемная интеллектуальная деятельность основывается во всех без исключения случаях на признании объективности факта самостоятельного бытия всех тандемных порождений, и подчинении этому давлеющему над тандемом факту своего поведения каждым из его участников. То, что рождается в результате интеллектуальной деятельности на основе тандемного принципа, не является продуктом интеллектуальной деятельности кого-либо одного из участников тандема. И в продукте тандемной деятельности реально невозможно разграничить Авторские права каждого из его участников на отдельные искусственно вычлененные составляющие целостного продукта тандемной деятельности. СНОСКА-1. СНОСКА-1. Подобно тому, как это имело место в справках, требуемых в НИИ ГП, о вкладе каждого из участников коллективной авторской заявки на изобретение – В составе документов заявки на изобретение была справка, из которой можно было узнать, что Вася предложил техническое решение, Петя разработал формулу изобретения, Коля провел поиск по архивам патентных служб и тому подобное А вознаграждение за изобретение должно быть поделено между участниками в пропорции X, Y, Z. Это юридический бред. С точки зрения юриста, возможно, выглядит и красиво, и возможно, что действительно Вася, непревзойденный разработчик, однако не способный связать двух слов. Петя, как разработчик, исчезающий малая величина, но непревзойденный крючкотвор, способный юридически безупречно обосновать, что колесо изобретено им и его приятелями. А Коля же может убедительно показать со ссылками на патентные архивы что прототипом изизоретенного ими колеса послужила обыкновенная всем известная шестигранная гайка но чаще было так что несколько человек взаимодополняя и поддерживали друг друга и в разработке и в формулировке и в патентном поиске если таковой вообще проводился А кроме того, в заявку было вписано и несколько непричастных к самой работе паразитов, большей частью административных лиц, от которых зависело принятие решения о внедрении. И после того, как определился состав авторского коллектива, формальные требования справки об участии были удовлетворены кем-то одним, кто взял на себя дело производства при высылке материалов заявки во ВНИИ ГПЭ аббревиатура, за которой скрывается Государственный институт патентной экспертизы, породивший и поддерживавший этот юридический маразм на протяжении десятилетий бытия СССР, подрывавший дееспособность советской науки и техники и плодивший в ней паразитов на руководящих должностях. Последнее обусловлено тем, что тандемный принцип в его осуществлении – во многом подобен игре в домино, в том смысле, что вклад одного участника в порождаемый ими продукт тандемной деятельности обусловлен предшествующим вкладом другого и, в свою очередь, предъявляет требования к последующим вложениям их обоих. Именно в силу этого все тандемные порождения и обладают самостоятельностью бытия, при котором, Отсутствуют участники тандема. В тандеме ни один из его участников не обслуживает интеллектуальную деятельность другого. Сноска 1. Сноска 1. В высшем жречестве Египта вся десятка обслуживала деятельность своего первоиерарха, но ни один из первоиерархов не обслуживал другого. Сказано ключи к осуществлению тандемного принципа в жизни, а не правила, придуманные для некой интеллектуальной игры, которая возможно изменить по своему произволу, в результате чего получатся правила другой игры, после чего возможно выбрать ту игру, которая более соответствует нраву. Каждый человек, будучи частью объективного мира, обладает только ему свойственными личностными особенностями, что получило название субъективизм. В общественной жизни людей именно субъективизм исследователей, ученых, разработчиков является источником появления в культуре новых знаний и навыков. Но он же является и основным источником ошибок, проистекающих из разного рода ограниченности и недостаточности субъекта. Если кто-либо высказывает мнение, не совпадающее с общепринятым, господствующим, то достаточно часто его упрекают словами «а это твое мнение». Однако в подавляющем большинстве случаев, упрекающие других подобным образом в том, что те имеют свое мнение, предпочитают не задумываться о содержании этого мнения и о том, насколько сообразно и соразмерно в нем выражено объективное течение событий жизни, а в чем конкретно субъективное мнение ошибочно и какие особенности психической деятельности, высказавшего его человека, нашли свое выражение в этих ошибках. Если задаться именно этими вопросами, то все уничтожающий скептицизм и нигилизм, а это твое мнение, преобразится в одну из двух составляющих тандемного принципа. Если ответы на такого рода вопросы не будут отвергнуты носителем мнения «а пошел ты, кто ты такой, чтобы учить меня», то он тем самым насчет свою часть тандемной деятельности, в результате чего его первоначальное мнение может измениться. Но кроме того, новому мнению будет сопутствовать и некое мнение о напарнике, как о человеке и как о носителе определенных знаний и навыков. Если напарник не отвергнет это мнение, по вопросу и сопутствующее ему мнение о себе, и не прервет обсуждение, то он может завершить первый такт тандемного действия по порождением третьего мнения, в каких-то своих особенностях, отличающегося от исходных мнений каждого из них по одному и тому же вопросу. Этому третьему мнению по рассматриваемому Вопросу неизбежно будет сопутствовать необходимость изменить свои самооценки для каждого из участников тандема в отношении тех или иных своих личностных качеств, знаний и навыков. Если при этом затронуты достаточно серьезные вопросы, то возможны как крах личности, упорствующий в своей приверженности несообразным и несоразмерным объективной реальности мнением, так и ее преображение. Тандемные эффекты в интеллектуальной деятельности есть вследствие того, что с точки зрения здравого смысла каждого из участников тандема субъективизм его напарника является особого рода в кавычках «ножницами», срезающими с порождений тандемной деятельности ошибки возникшие вследствие субъективизма каждого из них. По отношению уже к личности человека, субъективизм его напарника является кузнечным молотом, а тандемное порождение – наковальней. В результате такого рода взаимной, в кавычках, кузнечной обработки от личности отсваивается довольно много всевозможной, в кавычках, шелухи, ошибочного субъективизма. Нашедших выражения в его личном вкладе в продукт тандемной деятельности. Этот процесс тем более психологически болезнен и неприятен, чем более личность притязает на интеллектуальную собственность в отношении порождений тандемной деятельности и их составляющих, и чем больше превозносится над окружающими в самомнении. Сноска 1. Сноска 1. Анализ писаний Ульянова и Бранштейнна Троцкого показывает, что если бы они смогли преодолеть их собственные вождистские амбиции и взаимное оскорбление, которыми они осыпали друг друга на протяжении более чем 10 лет, то на основе того, что написал каждый из них сам по себе в тандемной деятельности, они могли освободиться от ошибок порожденных их субъективизмом, и вместе вывести коммунистическое движение в России и в мире из прокрустого ложа сценария библейского проекта «Завоевание мирового господства методом культурного сотрудничества». Когда начинается обработка личности в кузнице тандемных отношений, то с некоторых слетает так много шелухи, что от них мало что остается. И некогда величавшаяся личность просто теряется в этой шелухе. И именно боязнь потерять лицо в такого рода обработке, свойственное эгоистичному индивидуализму, является главным препятствием, которое необходимо преодолеть, чтобы на практике убедиться, что ум хорошо, а два лучше. Из этого можно понять, что тандемный эффект тем более ярко выражен, чем более различен тот жизненный опыт, который запечатлен в душах участников тандема, и чем более свободно и доброжелательно каждый из них относится к другому. И соответственно тандемный эффект исчезает в ситуациях, подобных басне Крылова, кукушка и петух когда кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В среде же индивидуалистически мыслящей интеллигенции гораздо чаще приходится встречаться с тандемами, подобными птичьему, описанному крыловым и самозабвенно занятому взаимным восхвалением. Причем один и тот же в кавычках интеллектуал, может поочередно быть участником нескольких тандемов взаимного восхваления. Но если хотя бы один из участников взаимного восхваления перейдет к осуществлению принципов тандемной деятельности, то он рискует потерять своего напарника и хвалителя, которому, в кавычках, кузнечная обработка, его самомнение неприятно и оскорбительно. Интеллектуальная деятельность в тандеме протекает как прямое общение людей, которым происходит обмен субъективной информацией между ними. Этот обмен тем более эффективен, чем, чем более сосредоточено внимание каждого на его напарнике. Такого рода информационный обмен может продолжаться без перерыва довольно долго. Он может возобновляться после неоднократных перерывов, которые могут на многие годы прерывать обсуждение какой-то определенной проблематики. Длительная продолжительность такта тандемной деятельности и характер информационного обмена между людьми дает ответ на вопрос, почему третий лишний и почему еще более избыточный, Четвертый и последующие умы. В наиболее зримом виде информационный обмен между людьми протекает как беседа. Человек может говорить, обращаясь и к единственному собеседнику, и ко множеству слушателей. Но подавляющее большинство людей может отслеживать и анализировать течение мысли в повествовании только одного собеседника. Третий, пытающийся стать участником беседы, отвлекает на себя внимание слушателя, разрушая тем самым тандемный процесс. Это не значит, что во всех без исключения случаях третий должен быть удален за пределы сферы беседы. Но если он понимает тандемный принцип, то присутствуя на тандемной деятельности других, он обязан сделать себя незримо прозрачным для них либо слиться с фоном окружающей обстановки. Но это только одно ограничение, налагаемое на третьего, тандемным принципом. Другое обстоятельство проявляется несколько иным образом. Конечно, Триумвират, как и всякий более многочисленный комитет, вплоть до парламента или съезда, может работать в политандемном режиме, когда его участники попеременно образуют тандемы в разном составе. Но в подавляющем большинстве случаев это приведет только к замедлению работы комитета, без существенного вывержа в качестве выработанного им решения. Причина этого в том, что подавляющее большинство образуемых участниками комитетов, тандемов, занятых какой-то определенной проблемой, окажутся примерно одинаковой эффективности. Но с течением времени по отношению к каждой проблеме выявится несколько лидирующих в области этой проблематики тандемов. Один из которых в состоянии заменить всю совокупность остальных. СНОСКА-1 СНОСКА-1. Разумно предположить, что первый иерарх каждый из древнеегипетской десятки работал с НИИ в политандемном режиме, а каждый из ее участников специализировался в какой-то определенной области деятельности. Голосовались, если когда и голосовались, только общие вопросы, в которых так или иначе понимали все. Кроме того, В многочисленном комитете далеко не во всех сочетаниях их участников возможно быстрое образование работоспособных тандемов, что приведет к фракционным склокам, известным каждому парламенту, дополнительным потерям времени и снижению добротности выработанного комитетом решения. поле тандемный принцип эффективен, при обработке спектра проблем, весь круг которых и глубина понимания выходят за пределы возможности одного человека. Это приводит еще к одной особенности тандемного принципа, которая обладает решающей значимостью именно в политандемном варианте при обработке спектра проблем. Участник тандемного процесса не вправе лгать потому что далеко не все им высказанное возможно перепроверить другим участникам политандемного процесса. Но высказанное им заведомо ложное мнение, будучи принято другим участником политандемного процесса в качестве истинного, может послужить основой для выработки глубоко ошибочного решения, весьма тяжкого по своим последствиям. Если же рассматривать некий тематически определенный спектр множества проблем, то в поле тандемном принципе осуществим один из способов взаимодействия индивидуальной психики и интеллекта в частности, с коллективной психикой и коллективным интеллектом, частью которой является индивид, участник тандема. По этой причине тем кому Оголтелый эгоистичный индивидуализм не позволяет действовать на основе тандемного принципа, лучше помалкивать о соборности и коллективизме. Пока индивид не научится деятельности на основе тандемного принципа в его отношениях с другими людьми, вместо соборности вообще и соборности в святом духе в частности, он будет порождать более или менее ярко выраженную коллективную шизофрению. Распространение заведомой лжи по отношению к коллективной психике является одним из способов ее шизофренического дробления. СНОСКА 1. Сноска 1. Именно по этой причине всякая ложь работника государственного либо частного предпринимателя – или иного администратора преступление с непредсказуемыми заранее последствиями достойное если не смертной казни то безжалостного устранения его из сферы общественного управления в иную, где от лжи будет зависеть минимальное количество людей выраженное на практике в тандемных порождениях освоение тандемного принципа деятельности первый преодоленный рубеж открывающий пути, к соборной жизни индивидов. Если смотреть на бытие вида человек разумный, то благодаря обоеполости вида тандемный принцип, основанный на осмысленном отношении к жизни мужчины и женщины, что невозможно без интеллектуальной деятельности обоих, является альтернативой жизни вида и его популяции под водительством человека животных инстинктов и их культурных оболочек и продолжений. Иными словами, тандемный принцип интеллектуальной деятельности – генетически запрограммированная норма для человечного строя психики. Однако в отношениях мужчины и женщины он невозможен, если мужчина придерживается общераспространенного взгляда «бабы-дуры», а «умные бабы» – самые яркие дуры, оставаясь при этом невольниками половых инстинктов, безоговорочно подчиняющих его в кавычках «дурам». Кроме того, в отношениях мужчины и женщины, как и во всех других семейно и сексуально необусловленных случаях, тандемные эффекты неосуществимы, тем в большей мере, чем более каждая из сторон устремляется к обладанию второй стороной и всеми тандемными порождениями в качестве своей неотъемлемой принадлежности и собственности. Главным тандемным порождением в жизни мужчины и женщины являются их дети, а основное содержание тандемного процесса в их отношениях – воспитание детей так, чтобы их дальнейшее самовоспитание в течение всей жизни было общественно и биосферно-благоносным. В отношениях мужчины и женщины выражена только определенная узкая область более широкого поля тандемных эффектов в жизнедеятельности людей, которая требует осмысленного отношения ко всему в ней возможному допустимому и недопустимому а также и к реально происходящему соответственно при переходе от жизни под водительством инстинктов к жизни осмысленной поживавший того паре чьи взаимоотношения не вполне ладны еще только предстоит стать читой чита в данном контексте не в смысле вообще двое а в смысле И двое, и ладно, сочетающиеся чертами своих характеров и личностными возможностями с объективной реальностью. Но для того, чтобы стать такой читой, им необходимо выработать в тандемной интеллектуальной деятельности единство мнений по многим вопросам их личностных отношений и жизни вообще как из числа затронутых в настоящей работе, так и из числа оставшихся вне рассмотрения здесь. И только после этого жизнь будет вполне ладной, если каждый из них в жизни будет следовать выработанному вместе единому мнению, а оно будет в ладу с Божьим промыслом, биосфера Земли и космосом. При осмысленном образе жизни перед людьми встают вопросы полового поведения, которые по их существу сводятся к тому, как человек, а не человекообразный, вправе употреблять свои половые органы. И хотя сами эти вопросы являются личностно-повседневной информацией, но приемлемые для каждой пары ответы на них обусловлены некоторым осмыслением объективно царской информации. В зависимости от того, как в обществе индивиды в обществе дают на них ответы половой целеустремленностью и поведением, в обществе складывается та или иная культура половой жизни, поскольку она лежит в основе продолжения рода в преемственности поколений то она во многом определяет и все остальные черты каждой цивилизации. Если ответ на вопрос о предназначении половых органов сводится к тому, что это общедоступное средство получения удовольствия, то цивилизация, как это было показано ранее, тешит себя иллюзией в кавычках безопасного секса, а ее культуре свойственны субкультуры «гондольеров» в кавычках и прочих половых извращенцев. Поскольку перспектива перенаселения реальность, а цивилизация презервативов с большой буквы, выражающая животный строй психики, опасна для жизни, несмотря на все ее ухищрения, то встает вопрос об альтернативных ответах на вопрос, как человек вправе употреблять половые органы. Возможно, что этот вопрос об альтернативах половым отношениям под диктатом инстинктов встает в истории Земли уже не в первый раз, что на него пытались ответить предшествующие нашей и ранее погибшие глобальные цивилизации прошлого. В связи с возможностью иной культуры половых отношений людей, весьма отличной от культуры в кавычках «гондольеров», Приведем взгляды Ведического Востока на эту проблему в изложении ростовской целительницы Семеновой. Сноска 1. Сноски по тексту, цитаты, наши. Сноска 1. Семенова. Книга «Счастье жить в чистом теле. 100 ответов семёновой на вопросы о здоровье» издательство SDS Диля Санкт-Петербург 1997 год страницы 151-156 По мнению мудрецов и целителей Востока основой природы человека, его полноценной жизни на земле является здоровая половая функция. Занятие любовью жители древней Индии, Китая Японии, Египта считали частью естественного порядка вещей. Сексом не просто наслаждались и смаковали, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней трактаты любовной науки, но рассматривали его как необходимое условие крепкого здоровья и долголетия. Мышлению европейца, тем более современного человека, трудно будет охватить многие из заповедей этой древней науки о любви. И в частности, совершенно непонятной является для нас мысль о сознательном управлении эякуляцией. Сноска 2. Тем более сознательном подавлении её. Сноска 2. Излияние спермы. Последнее вообще противоречит основным нашим представлениям подкрепленным мнением специалистов-сексологов о природе полового акта. Между тем, наука о любви древнего Китая, дао, и Индии, тантра, обосновывает половую жизнь не как частность, не как аспект интимной жизни человека, а как составное целое общего мировоззрения, философии терпения, предусмотрительности, Сохранение энергии и гибкости Поддержание гармонического равновесия Инь и Янь Женского и мужского начала в организме По убеждению жителей Древнего Востока Секс без семи извержения Это тоже освобождение энергии Но без взрыва Удовольствие мира, а не насилие Чувственный и всецело удовлетворяющий переход во что-то более великое и трансцендентное, чем мы сами. В соответствии с возрастом и состоянием здоровья, мужчине предписывается свести эякуляцию практически на нет. К слову, врач эпохи Тан, 618-906 год нашей эры, Сун Сюмо писал, Если мужчина расточает свое семя, он будет испытывать слабость. А если янь беззаботно исчерпает свое семя, то умрет. Мне довелось познакомиться с этими основополагающими памятниками, принципами мировоззрения древних, во время моего пребывания в Индии и посещения храмов Кхаджураху, удивительных памятников любви в камне. Осмысляя услышанное и увиденное с точки зрения Аюрведы, я пришла к глубокому убеждению. Взлет любви мужчины и женщины, миг предоргазма – это путь вхождения в трансцендентальное сознание. И миг этот при овладении искусством тантры может быть долгим и прекрасно повторяющимся. Такая наука, психологически объединяющая любимых навсегда, является залогом крепкой и полноценной семьи, оздоровление половой морали, развращенной потоком порнографии и сегодняшним примитивным толкованием секса. Это может быть единственное надежное средство спасения от болезней века, как и в целом укрепление здоровья мужчины и женщины. Мы в своем верном следовании постулатам диалектического материализма практически отвергли понятие о психической силе, в 10 тысяч раз превосходящей по своей мощности простую мышечную силу. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Это образец косноязычия. В метрологически состоятельной культуре один ньютон силы всегда один ньютон. Один джоуль количество энергии всегда один джоуль, а так в 10 тысяч раз. Впечатляет, но с жизнью несопоставимо, хотя человеку свойственна и мышечная сила, и разнородные излучения полей. А это именно то, что человек может приобрести в процессе своей сексуальной жизни, если она протекает по законам природы. В противном случае половые отношения могут наоборот привести к неврозам и другим недомоганиям. Мужчине надо наконец понять, что для него секс – это ключ, с помощью которого он может ежедневно, в любое время суток и года, открывать для себя энергию больших возможностей, но замок для этого ключа находится в теле женщины. Этот кладезь всех возможностей даруется природой, только тем людям, которые способны любить. Если двое встретились за тем, чтобы взять друг от друга, то они уйдут нищими, опустошенными, а в конце концов и больными. Если двое встречаются для того, чтобы подарить себя друг другу, не думая о вознаграждении, они приобретают истинное счастье. Предворяя непременные вопросы о самой технике тантры, Я скажу, что это наиболее утонченная древняя наука о сексе. Она очень похожа на аналогичную китайскую науку дао. Но если там не требуется особых ограничений в выборе партнера, предельной взаимной откровенности между ними, то тантра не допускает случайного партнерства, тайных связей с другими, а основывается на полном откровении и исповеди друг перед другом о своей предыдущей сексуальной жизни, за которым следует взаимное всепрощение. Для понимания тантры важно осознать, что заветный микс ладдострастия оргазм есть способность не половых органов, а состояние сознания. Подводя к такому осмыслению, Юношу В древних школах по подготовке к семейной жизни рассматривали три стороны полового акта – биологическую, психологическую и энергетическую. Биологическое состоит в том, что только человеку дано право совершать половой акт в любое время дня и года. Только ему дозволено природой пользоваться энергией мироздания который он получает в состоянии предоргазма. В этом состоит его величайшее преимущество перед всеми живыми существами на Земле. Психологическая сторона заключается в следующем. В обычном состоянии человек владеет феноменальным сознанием, для которого используется только кора головного мозга. Это слой, который работает всю нашу жизнь. Рядом располагается свой, являющийся средоточением социальных запретов, эмоций, страха и агрессии, которые развиваются у человека еще с младенчества, в том случае, если его сразу забирают от матери после рождения. Социально-общественное окружение в дальнейшем разовьет такие отрицательные качества и воздушный мешок этого слоя между двумя структурами мозга будет наращиваться, подавляя работу центров коры и подкорки, ухудшая жизнеспособность человека. Третий слой – трансцендентальный. Научно-лабораторные исследования американских сексологов и эротологов показали, что в предоргазменном состоянии В работу вступает самая мощная зона серого вещества – подкорковая область. Она дарит человеку огромную эйфорию, отключает пищеварение, чувство голода, усиливает во много крат дыхание, кроветворение, посылая в кровь десятки тысяч удивительных врачующих веществ. В этом состоянии мы более всего приближаемся к замыслу природы, сотворившей нас. Анализируя результаты этих исследований, необходимо прийти к выводу. Нам нужно снимать как можно больший урожай с горячего мгновения предоргазменного состояния. Это значит, что мужчина должен научиться продлевать процесс полового акта и сдерживать эякуляцию, чтобы этот урожай был богаче, а здоровье его крепче. Если мужчина перестанет терять свой белок, последний будет возвращаться обратно в кровь. И тогда, воздействуя на подкорковую область, сперма возбудит ее, надолго продлив мгновение сладострастия от 20-40 минут до нескольких часов, что не потребует от мужчины серьезных физических усилий. Тем более, что вместе с возвращенной спермой в кровь мужчины будет подаваться всасываемой через слизистую его полового члена секрет кодовых женских половых желез, выделившийся во время ее оргазма. Этот секрет является для него лекарством невиданной силы. Что еще примечательно, те же энцефалографические исследования показали, что в предоргазменном состоянии при активной работе подкорки Кора головного мозга с ее контролем над поведением молчит, и буферный свой социальных запретов остается мертвым. Зато от подкорки, как от электрического генератора, в пространство уходят мощные информационные импульсы. Безусловно, присутствует и обратная связь. Таким образом, природа питает человека психологической силой. Теперь сравните это с обычной практикой секса. Поскорее поторопимся к оргазму, сноска 1. И станет ясной сущность современных половых отношений в большинстве своем представляющих соитие биологических сущностей, влекущих за собой усталость и неудовлетворенность. Сноска 1. Каждый вправе судить сам, насколько это поторопимся к оргазму соответствует Обычные практики в кавычках секса. Прибавьте к этому страх женщины забеременеть, а порой и вообще ее жизнь без оргазма, а также рождение нежеланных в кавычках случайных детей. У таких детей будут работать только 2% мозга, а подкорка, увы, останется молчащей. А ведь только рожденный от любовного оргазма человек может быть щедрым, талантливым, интересным для людей, ибо он несет частицу вселенского разума. И наконец, энергетический аспект половой любви. Все в мире состоит из проявлений солнечной энергии, мужского, женского начала, добра и зла, света и тьмы. Природа всегда стремится к равновесию. Гармоническому сочетанию этих двух энергетических противоположностей. Сноска 1. Сноска 1. Гармоничное сочетание добра и зла в природе, или природа все же стремится к искоренению зла? Слияние в половом оргазме мужчины и женщины, испытывающих большую любовь не только друг к другу, но и ко всему окружающему, Создает в их сознании, нервной системе, мощный импульс, энергопотока, любви и добра в пространство. По сути, мозг двух любящих в этот момент соединяется с энергетическим полем СНОСКО-2 природы, что также засвидетельствовано научными исследованиями. СНОСКО-2. Еще один образец невразумительного косноязычия. Вся природа состоит из полей, и мы в целом, наши мозги в частности, всегда соединены с какими-то природными полями, которые всегда несут какие-то виды энергии. Но сообщение о том, что в состоянии предоргазма мозг соединяется с энергетическим полем природы, впечатляют, если не думать о смысле слов в кавычках «природа», в кавычках «поля», в кавычках «энергия» и положиться на засвидетельствование научными исследованиями. Таким образом, если вы готовы отдать себя без остатка любимому, вы сможете подключаться к великому источнику энергии мироздания. Как практически овладеть искусством тантры и дао? Этой технике обучают приезжающие в нашу страну индийские и американские специалисты. Мой центр также готов давать это знание супружеским парам на проводимых мною семинарах. Но подчеркиваю, овладеть техникой пролонгированного полового акта и сдерживанием эякуляции могут лишь люди с чистым телом и чистым сознанием. Конец отрывка. Если говорить по существу, то все вопросы социологии прошлого, настоящего и перспектив будущего из книги Семеновой выпали. Она занималась исключительно проблемами оздоровления человека, изъятого из культуры и общественной среды. По этой причине ее рекомендации по отношению к индивиду, живущему здесь и прямо сейчас, возможно эффективны. Но каковы будут последствия для общества? Смысл последнего поясним конкретными вопросами. следовали лечить родителей Троцкого и Гитлера? Либо было бы лучше, если бы они умерли до того, как дали потомство? Вопросы такого рода не входят в компетенцию медицины в обществе индивидуалистов. Поэтому такие слова, как любовь, чистое сознание и тому подобное, встречающиеся в книгах многих знахарей, каждый из читателей понимает в меру своей нравственности и воображения. Соответственно, знахарским недосказанностям все приведенное в цитате придется соотносить с царской информацией самостоятельно. Как можно понять из приведенного отрывка, человеку должно овладеть собою настолько, чтобы он был в состоянии сдерживать обычно непроизвольное семеизвержение и получать на этой основе энергетическую подпитку. Как видно из цитированного фрагмента, обучение такого рода личностной психологической культуре – древняя традиция Индии и Китая. стало быть Если древние мудрецы некогда создавшие тантру и дао в том смысле, каких объясняет Семёнов, были правы, то государства в восточной ведической знахарской цивилизации Индия и Китай должны были качественно превзойти библейскую цивилизацию Запад, где сперма изливалась в кого и как попало, по похоти без каких-либо особых ограничений и ухищрений. Тем не менее, в середине XIX века Индия была колонизована Западом. После этого Запад намеревался уже подобным образом колонизовать и Китай. До исторического времени, до смены соотношения талонных частот биологического и социального времени не хватило. А после него колонизация в прежнем Ее виде оказалось невозможной, по независящим от Китая или Запада глобально-историческим причинам. Мы исходим из того, что человеку не должно поддерживать своими действиями недолюдков, а агрессия паразитизма недолюдков должна решительно пресекаться людьми, если не грубой военной силой, то изменением культуры последующих поколений пришельцев и в направлении к человечности. Ничего подобного в процессе колонизации Индии и Юго-Восточной Азии не произошло. Местная правящая в кавычках элита в своем большинстве сотрудничала с колонизаторами и перенимала нормы западной культуры. А народные массы продолжали ишачить на местную элиту и колонизаторов, временами поднимая восстания, которые жестоко подавлялись. Возможно, это явилось результатом того, что культура тантры и дао, в том смысле, как он выражен в цитированном отрывке, не была господствующей на ведическом востоке. Но если ее носители действительно получали энергоинформационную подпитку от, в кавычках, энергетического поля природы действительно любили, и не только своих партнеров по сексу, то в чем конкретно проявилась их любовь, которая не защитила ни остальное население региона, ни его природу от безжалостной эксплуатации Западом? Ни в чем. На наш взгляд дело совсем в другом. Страны с мягким климатом, среди населения которых господствовал животный строй психики, точно так же, как и в других регионах, раньше, чем другие культуры, столкнулись с проблемой перенаселения. Техносфера в те времена не была развита. Хотя истории и известны бамбуковые презервативы, но их употребление в половом акте с женщиной не изводит его до анонизма. СНОСКА 1 СНОСКА 1 О мягких презервативах современности анекдот сообщает. Совокупляться в презервативе – все равно, что наслаждаться ароматом розы через противогаз. Иными словами, столкнувшись ранее других с проблемой перенаселения, Ведический Восток в силу неразвитости техносферы и химии, в частности, не мог породить культуры в кавычках гондольеров, которые в 20 веке, столкнувшись с перенаселением, породил технически развитый Запад. Не имея техники, Восток создал духовную практику, способную решить поставленную задачу – ограничения рождаемости при неограниченном получении удовольствия. Возможно, что при этом кое-что было унаследовано в готовом виде от предшествующей погибшей глобальной цивилизации. И в итоге до нашего времени дошло то, что было приведено нами в изложении Семеновой. Тем не менее, таковая субкультура существует, и во многих отношениях она предпочтительнее, чем культура в кавычках гондольеров поскольку больше внимания уделяет нравственности и этике в обществе, чем культура индивидуалистов и распространение презервативов, стимулируемые Западом. Но возможен и иной взгляд на тантру. То, что названо Семеновой предоргазменным состоянием сознания, по существу есть иначе. Нормальное эмоциональное состояние при человечном строе психики, вхождение в которое возможно и индивидуально, своеобразно, вне полового акта и медитации на сексуальные темы. Оно действительно обусловлено способностью человека любить, Бога, Творца и Вседержителя, космос, Землю, жизнь во всем, ее разнообразие, цветение и плодоношение. Такому эмоциональному состоянию, преобладающему в жизни на протяжении длительного времени, соответствует отсутствие психической зависимости от частотности половой жизни и продолжительности каждого полового акта. Отсутствие такого рода зависимости лежит в основе понимания того, что совокупление без целей зачатия – извращение. Вне зависимости от того, возможность зачатия исключается механически, химико-фармакологически или же какой-либо из числа духовных практик Востока или Запада, Севера или Юга. Все извращения объективно порочны. И по этой причине, когда ведический Восток, породивший сексуально извращенные духовные практики, столкнулся с экспансией паразитизма Запада, то он не был поддержан свыше в отражении западной агрессии. Каждый человек, по Божьему предопределению, наместник Бога на земле. Сноска 1. Сноска 1. Коран 2, 28, 30. «И вот сказал Господь твой ангелам, «Я установлю на земле наместника» они сказали: разве ты установишь на ней того кто будет там производить нечестие и проливать кровь а мы возносим хвалу тебе и светим тебя Он сказал: Поистине я знаю то чего вы не знаете Поэтому зачатие человека священный акт священнодействия поэтому каждому зачатию, оба родителя должны подготовить себя и духовно, и телесно, в смысле части 4 настоящей работы. При этом сам характер мыслительной деятельности человека, протекающий в сфере духа, исключает бессмысленное совокупление и извращение иного рода ради услаждения себя и услаждения партнера. Под давлением потока царской информации На основе тандемного принципа люди будут давать ответы на вопросы, что достойно человека в сфере половых отношений. Культура гондольеров Запада, духовные практики Востока, сдерживающие семя извержения, или же отношение к совокуплению, как священному акту зачатия человека, наместника Божьего на земле. Всем дана свобода воли, в ответе на эти вопросы и в уме, и в жизни. Но Бог поддержит тех, кто ответит в соответствии с Его промыслом и последует в жизни своему свободному выбору. 26 июня, 9 ноября 1997 год. Дополнение 9 июля 1998 года.